Письмо второе. Не бойтесь. 8 февраля 1917 года. Не говорил ли я вам много месяцев назад, что душа Авраама Линкольна все еще следит за той страной, которой он отдал свою жизнь, чтобы спасти ее от распада, и не оставит ее до тех пор, пока она не пройдет через еще одно великое испытание? Вы спросили тогда, что это будет за испытание? Вы спрашиваете об этом и сейчас, и все-таки вы не знаете. Но месяцы постепенно проходили один за другим, становясь достоянием прошлого. Когда весной 1915 года вам было видение германского императора, стоящего в своем шипастом шлеме против дяди Сэма, который был, как обычно, в рубахе без пиджака, разве вы ни о чем не догадались? Вы достаточно мудры для того, чтобы сделать выводы из таких видений. Даже не надейтесь, что эта война закончится, не принеся изменений доселе невиданных в мире по своим масштабам. Когда почти два года назад я говорил вам, что война между силами добра и зла уже закончилась в невидимых мирах победой первых, я узнал об этом от своего учителя. Однако не думайте, что начало нового века не принесет с собой потрясения и изменения более грандиозные, чем вы можете себе представить. Изменение – это рождение, а рождение всегда мучительно, и сопутствует ему кровь и изнеможение. Все труды, которые были раньше – это всего лишь труды зачатия. Звезды на своем небесном пути сражаются на стороне новой расы. Я уже писал о кровавых полях в Европе. Теперь я напишу об Америке, о ее будущем, близком и далеком, потому что Солнце уже приближается к восточному горизонту, и предрассветные облака, уже окрашены лучами приближающейся зари. Америка, не отчаивайся, твоя судьба уже не вызывает сомнений. Во время грядущих бурь думай о свежести, которая наступает после грозы, когда земля источает медвяный аромат, и поют птицы, ведь эти птицы будут петь уже для детей нового века. В промежутке между переменами наступают пора затишья, и мир скажет «все закончилось, теперь все вернется, все будет как прежде». Но точно так, как было раньше, уже не будет. Во время затишья вы переведете дыхание и приготовитесь к новым переменам. Да, многое изменится, включая и сердца людей. Мир узнал, что такое «ужас». Без этого опыта, без той уравновешенности, которую дает бесстрашное противостояние ужасу, мир не смог бы выдержать испытания, которое готовит ему будущее. Есть ли теперь после тридцати месяцев войны что-либо, что могло бы удивить мир? Есть ли еще что-либо такое, чего мир не смог бы выдержать? Но помните, что вы бессмертны и что каждому уходящему из жизни предстоит вернуться назад, восстановив свои силы отдыхом в невидимом мире, потому что перемена места дает отдых сознанию. Человеку, у которого истощена нервная система, мудрый доктор предписывает «перемены». А отдых в невидимых мирах восстанавливает силы намного лучше, чем проведенное в горах лето. «Не бойтесь смерти. Я прошел через смерть и чувствую себя сейчас» еще более отдохнувшим, чем когда я пробуждался по утрам, будучи еще в самом рассвете своих сил. Я уже не вернусь в свое старое тело. Когда тело вновь понадобится мне, я создам себе новое. Как это делается, я знаю, ведь мне уже много раз приходилось создавать его раньше. «Радуйтесь вместе со мной. Один мудрец сказал однажды, что только нестерпимое является трагическим. Этот мир – и населяющие его души, в состоянии вытерпеть грядущие перемены, а если бы они не были заранее подготовлены к этому войной? Вот для того-то и нужны войны. Америка богата, ее кладовые полны золота, ее шахты наполнены рудой, ее земли обещают богатые урожаи. Стоит ли ей бояться будущего, в котором труд сможет доставить все необходимое для тела, а вера – все, что необходимо для души? История этой страны – это история веры. Что вело Колумба в его плавании по неизвестному океану, как не звезда его веры, и разве наши предки отправились вслед за ним, невлекомые все той же верой, в будущее? Прошлое вернулось назад к Богу и сейчас пребывает в такой же безопасности, как каждый из умерших людей, но будущее вам еще предстоит пережить, и ваша вера определит, каким оно будет». «Ничего не бойтесь. В прежние времена наши предки спали спокойно, хотя в лесах прятался краснокожий, а любой неурожай мог вызвать голод и обогреть холодной зимой себя, и своих детей можно было только переводя на дрова деревья. Теперь вы боитесь угольного голода. Но земля переполнена углем. Вы боитесь, что вам не хватит хлеба, а ваши мускулы тем временем обрастают жиром из-за недостатка активности». «У тех, кто первым прибыл в эту страну, было множество причин для страха, но у вас-то их нет. Труд прекрасен. Любой ребенок, для которого труд – это его игры, может поручиться за истинность этого высказывания. Так почему бы вам не превратить свой труд в игру? Когда я был ребенком, я возводил дома из кубиков, и мне это очень нравилось. Я копал канавки в саду, я строил лодки из дощечек и пускал их в плавание по лужам, я сажал деревца» а учеба. В библиотеках всего мира и в умах людей сосредоточена мудрость столетий, и новый век не будет ощущать недостатка в письменных свидетельствах прошлых эпох. Хотя бумага не так долговечна, как пергамент, до нового века она доживет. Не бойтесь. Этими намеками я стараюсь дать вам понять, что перемен будет много. Каких же именно? Всякий прогресс предполагает изменения, так что смело идите навстречу будущему с улыбкой на лице и с песней на устах. Как сказал бы ваш странствующий ангел, будущее придет с розой в петлице.